Глава 6. Семён Щепотнёв. Тест на вшивость. Семён не стал заниматься шопингом. Сунув серебряный дирхем Люциусу, он узнал от слуги много полезных вещей и адресов. К примеру, у самой крепостной стены, между башней Толстая Эльза и какой-то базиликой, имелась кузня. где можно было подобрать себе сносный клинок. С дозволения кузнеца Щепотнёв взялся за увеситый мизерикорд. Мизерикорд. Кинжал с узким трёхгранным, либо ромбовидным сечением клинка, которым добивали рыцарей, попадая между лад или использовали для убийства в поединке. Трёхгранный, жало которого запросто пробьёт кольчугу. А можно и рыцарю засадить, ежели в щёлку между доспехов целиться. Шимон приценился. И почем? Кузнец, рыжебородый мужчина в возрасте, пыхнул трубкой. Золотой. Щепотнев повертел мизерикорд в руках. А серебром возьмешь? Мужчина вынул трубку изо рта и глянул на Семена с интересом. Слух прошел к викингам, в гости собрался рекрут, спросил он. Типа того. Не мое это дело, конечно, а только никакой Хускарл... Хускарл. старонорвежской, воин из дружины Хирда Конанга, выбранного короля. В отличие от обычного Хирдмана, гридне в Древней Руси, хурскалы стояли ступенькой выше, составляя личную гвардию конунга «Тебя и близко не подпустят, чтобы ты ему в бочину свое милосердие воткнул. Скроет он тебя, как банк тушенки, вякнуть не успеешь. Ежели хочешь лишний шанс заиметь, лучше вот». Кузнец сунул руку за колоду с наковальней и выложил скрипучий ком тронутых ржавчиной колечек. «Кольчуга?» — удивился Шимон. «Она самая!» — кивнул рыжий. «Бирни!» «Бирни!» — кольчужная рубашка с короткими рукавами, укрывавшая тело до пояса. «Хауберг!» — длинная кольчуга до колен с длинными рукавами. «Конечно, не хауберг какой, а все же оборонит. ну к примерь!» семён послушно протянул руки, пролезая в тяжеленькую броню. Оправил ее на себе, попрыгал на манер реконов, чтобы кольчуга расправилась и села как надо. О, как по тебе, смастериль. Бери, так и быть. Не потяну, вздохнул Щепотнев. У меня всего... Да знаю я, сколько у регулятора в кошельке. За пять золотых отдам, цени мою добрость. И фуфайку добавлю за так. У меня всего четыре динар наберется. Да, тогда не торгуемся Щепотнев побрел дальше. А дальше были клинки. Семен долго смотрел на самурайский меч в лакированных ножнах. К ножнам была приклеена бумажка с ценой пятьсот. Это не был на водил. Лезвие выглядывало на длину ладони, а в оружии Шимон кое-что понимал. Нет, меч был выделан древним мастером, где-нибудь в пригороде Эдо. Эдо, старое название Токио, использовалось примерно с 17 по середину 19 века. Тысячи раз проковывалась раскаленная сталь, пока не обретала форму совершенства, холодного в своей окончательности. Продавец, очень спокойный человек азиатского обличия, не выдержал и сказал, «Моя продавай, твоя покупай, шибко-шибко хорошо». Семен хмыкнул. «Думаешь, у Норегов таким пользуется Задал наводящий вопрос. Азиат неожиданно перестал корежить русскую речь, сказав ясно и четко. «Эти-тать оттуда, рекрут. Им там пользовались, хотя и далеко от фьордов». Щепотнев вздохнул. «Бабок нет», — сказал он. «Подержаться хоть можно?» Продавец молча обеими руками протянул ему ножны. Семен медленно вытянул меч. Тати был прекрасен. В нем не было ничего лишнего. Длинный, на два хвата рукоять обмотана полоской шкуры ската, а за круглой гардой сгибался узкий клинок. Алое солнце окрасило лезвие, словно на металле выступила пролитая мечом кровь. Тати во всем походил на самые древние самурайские клинки периода Хэйян, Но как раз следов старины заметно не было. Все-таки наводил? Да нет. Просто в интермондиуме, современности, и древности, рядышком. Семен взмахнул мечом, описав восьмерку. Острая сталь прошелестела опадающим шелком. Еще раз вздохнув Щепотнев с поклоном вернул Тате. Иной раз он завидовал плющу, самозабвенно махавшему клинком на фестах. Все-таки бои живую Во фьорды собрался Человечь, Алькеану Грозному, — прогудел взрыкивающий бас. Обернувшись, Семен увидал широкоплечего мужика с обветренным загорелым лицом. Его длинные вьющиеся волосы топорщились из-под стального шлема. Тулову было упаковано в кожаный панцирь с нашитыми на него бронзовыми кругляшами и ромбами. Мощные ручищи, перевитые мышцами, распирали короткие рукава доспеха. Правую руку от локтя до запястья окручивал серебряный наруч, смахивающий на толстую радиальную пружину. Мятые портки заправлены были в роскошные сапожки и стесненной кожи. А на поясе с огромной серебряной пряжкой висели в рядок кошель, чехол с ножом, больше похожим на тесак, и меч. «Во фьорды», — ответил Горбунков. Мужик кивнул. «Меня зовут Ивар Трехглазый», — представился он. «Ущучил?» «Ущучил?» — кивнул Семен. «Ранитель тебе этого не скажет, но послушай моего совета. Не лезь в пекло. Найми себе наставника, чтобы он тебя проводил во фьорды и все там показал. А тут таких до хрена. Ущучил. Викингу ты ничего не объяснишь, не успеешь просто». Он тебя зарубит сначала, а потом только разбираться станет. Кого из их что? Хлипкий ты с виду и волосы стрижены, ну вылитый трель. Холоп, то есть, ущучил? Ущучил, коротко ответил Щепотнев. охранитель не рассердится, если я с наставником? Тут все так делают, кому лишь ни золотой не жаль. В общем, ступай в таверну мешок гвоздей и подыщи себе там напарника. Ущучил. «Ага, но бывает тогда». Ивар удалился, шагая в развалочку, а Щепотнев подумал, да и направился к той самой таверне, которую ему так усердно рекламировали. В двери таверны стояли распахнутые настежь, из них несло теплом очага и запахом дымка гудели голоса. Длинные монастырские столы в таверне с катертями не портили, зато доски столешниц регулярно скоблили до желтизны. За теми столами по лавкам сидели мужики и виду былинного, волосы до плеч, бороды в косичку, плечи в обхват кожаными куртками затянуты. И все как один оружный, у кого секира при себе, у кого меч. Богатыри дули пиво из глиняных кружек, хохотали гулку над шутками немудренными, вели беседы про дела свои молодецкие. Сидя в вольных позах, откинувшись к стенке или навалившись на стол, Они прихлебывали пивко, держа кружки левыми руками. Правые же лежали свободно, короткий миг готовый схватиться за мечи. И такая повадка была для посетителя мешка гвоздей настолько натуральной, что не замечалось ими вовсе. Сидят себе люди, выпивают, гутарят о том осен. Шимон скромно присоединился у стенки, не пожалев монеты на пиво. Кабачик шустрый попался, обслужил мигом. Да и напиток оказался очень даже ничего. Густой, тягучий, пьешь и радуешься. Разговоры за столом вели степенный. «А ты, говорят, подженился на Далле? А, Див?» Проявил невинный интерес добрый молодец с волосами цвета соломы. «В домотканных портках, заправленных в мягкие сапожки, в длинной рубахе с вышивкой по вороту и в кожаной безрукавке на завязках». Его длинные светлые волосы были заплетены в смешные тугие косицы, а правую руку, бугристую от мышц, оплетал спираль литого серебра и наруч, и средство платежа. На его широкой спине висела пара ножен в перекрест, из которых точно над плечами выглядывали рукояти мечей. Его визави плотный мужик, весьма раздобревший, с окладистой бородой, фыркнул в ответ. «О ж, чья б корова мычала, Вольга!» — пробурчал он. А твоя обмолчала. У самовод в каждом фьорде по вдовушке. Сидевши за столом дружно грохнули, застучали кружками. Вольга, впрочем, не шибко ты смутился, а Шимон, разобрав слово «фьорд», навострил уши. Рассупонившись, поснимав себя перевязи, Вольга уселся на лавку и придвинул к себе здоровенный сосуд с белой шапочкой пены. Посмеиваясь, облапил кружку и хорошенько приложился. крякнув Он оттер пену с усов, продолжая дозволенные речь «Слух прошел, будто бы Хьельд Конунг из похода возвратился». Проснулся, хмыкнул худой, жилистый человечи с костлявыми, но широченными плечами. «Это когда еще было?» «Хьельд Конунг?» — нахмурил броя молодой еще человек, но седой, как лунь. «Это который из холодного края?» «Да нет». он наоборот, к югу дальше. Сокнхейди прописался. Смотри, Нур. Вольга подхватил нож и стал чертить им прямо на столешнице. Вот, хнит фьорд где Эвент-Ярл сидит. Севернее, Стернисван-фьорд. Там Таргрим-Ворон засел. Тоже ярл. За ним Вегер-фьорд будет. Кривого Хальдвана. Потом полуостров никуда не годный. плошные скалы, только яйца собирать. птиц там просто кишат. За полуостровом залив. Тролльвик называется. И к северу еще два или три фьорда. Как их там зовут, запамятовал. Хлицк-Явфьорд и Вингольфьорд, перечислил Див. А уже за ними начинается холодный край. И как у тебя только язык бантиком не завязался, проворчал Вольга, пряча нож. Див хихикнул. — Рагнар Примоногий рассказывал, — лениво заговорил Нур, — как он однажды добрался до Вингольфьорда. — Лес, — говорит, — там корявый, на горах снег все лето лежит, а за ними вовсе скалы гольные. — И чего это его туда занесло? — удивился Вольга, разгрызая сушеную рыбку. — Да не это с Эйвендом Ярлом по Западному морю рыскали. Все следы Гунульфа икононга хотели найти. — Гунульфу с красным щитом? — проявил осудомленный сдив. — А то кого же еще? Секононг в то лето напал на обе деревни Эвенда Мудроречивого, пограбил их волю, да и скрылся. Ох, ярло лютовал А потом ему подскажи, кто. Гунульф, мол, далеко на севере обосновался, в шаге от холодного края. вот они туда и двинули два драка снарядили, помню нашли гунульфа да куда там ушшёл иконуг будто и не было его но стоянка его обнаружили таки крепкие дома выстроил гунульф пожгли все само собой ольга уже не раз ни два косившийся на семена повернулся к нему уперев руки в колени у тебя рекро таш шевельится — сказал он насмешливо. — Да кьёлы-палы, — ответил Щепотнёв, изображая деревенского, и тут же входя в иной образ. — Кто владеет информацией владеет миром? Нур хохотнул. — в Какой рекрут грамотный пошёл! — А вот Вольгу, видать, закусила. — А не слишком ли ты грамотный? — сощурился он. Семён развернулся к нему, спиной опираясь о стол, пристроив на нём локти. — А я вот думаю, — усмехнулся он. Не слишком ли это два меча за раз таскать? Тут все замерли, с интересом устаясь на новичка. Не понял, затянул Вольга, вставая. Щепотнев поднялся ему навстречу. А ты с меня с эти фактств истребуй, предложил он. Одолжишь мне один из своих клинков, устроим дуэль, а? Кто выиграет, того и меч. Давай, а то к нарягам этим безоружным отправляться некомфортно как-то. «Ладно», — протянул его вероятный противник. Его рука потянулась к портупеям. «Эй, не гони лошадей, Вольга!» — ступил кабачик. «Нечего мне тут Мочилову устраивать. А ты, — повернулся он к Семену, — запомни. Ты тут никто и звать тебя никак. Хочешь экстрима прямо в интермодиуме? Ладно, будет тебе экстрим. Но сначала мечом обзаведись, понял?» Ресторатор оглядел на Щепотнева не слишком-то ласково, да и прочие, в Ольга особенно, испытывали одно горячее желание — сдуть наглого рекрута. Это вызвало у Семена ироничную улыбку. — Понял, — сказал он. — Обзаведусь. Всем пока. Щепотнев покинул кабак, слыша, как за спиной надрывается нур. — Успокойся ты, он же без оружия. А ну сядь, сядь, кому сказал. семён усмехнулся. Раздухарились ветераны боевых действий. Ничего, я вам еще устрою.